Часть пятьдесят девятая Матвей пополз по каменной осыпи к черной расселине. Княжич, не суйся, коли спятить не хочешь», — предостерег его Калина. «Тьма глаза высосет, разума морочит». «А ты там был?» — останавливаясь, спросил Матвей. «Единожды случилось, и больше не пойду. Лучше я буду среди вагульских тумпов скитаться, на гибедеях ночевать». лучше уж сразу в пятиур. А чего там? Красота неизмеримая, но не для человека. Дворцы и храмы из льда, ледяные леса, образы птичьи звериные, человечьи из камня, валуны поющие, колодцы в потолке, бездонные озера с невидимой водой. Это все. «Мамонта-жилище! Людям туда ход заказан!» «Какого мамонта?» — невольно понижая голос, спросил Матвей и оглянулся через плечо на расселину. «Слышал, небось, что иногда реки вымывают из берегов кости огромные, загнутые. Это стада чуди белоглазой, мамонты, звери, живущие под землей, маммуты по-пермски». Когда движутся они, ходы в земле остаются вроде норы пещер. А если ночью поднимаются наружу и бродят по лугам и горам, то появляются их следы, ямищи огромные, воронки, в которые может провалиться целый дом, а то и больше. Я тебе потом покажу такие. Их здесь наверху видимо-невидимо, потому что в этой пещере, в ледяной горе, живет владыка всех мамонтов и пещер. Старший мамонт А наша дивья пещера Начал было Матвей У нас в Перми Великой пещеры от ящеров А здесь другое Ладно, пошли скорее отсюда Пока лихо не накликали Ты держи огонь, а я тушу по волоку Калина снова полез первый Прежде чем нырнуть за ним Матвей оглянулся Подняв светоч повыше И увидел мамонта. Косматый пещерный мрак живой горой навалился на мальчишку. Нависли сверху страшные ледяные бивни. Искрой блеснул огонек маленького кровавого глаза. Матвей пискнул, выронил светоч и стрелой юркнул вслед за калиной. «Остра он попросил, «Расскажи еще что-нибудь про мамонта». Калина сидел с закрытыми глазами, изо рта у него торчала тростина, на которую был насажен коровий рог. Рог дымил саром, вагульским курением, которым Калину угостил чекаль. «Про мамонта?» — переспросил Калина, открывая глаза. «Могу рассказать тебе о двоюродной бабке чекаля. Она в те времена... еще девкой была, и прельстил ее пришлый человек. Волосом он был черен, ликом бел, от дыхания холод шел, света солнечного не любил, но богат был безмерно. Перламутр сыпал перед девкой лалы, яхонты, бирюзу. Соблазнилась дура богачеством и пошла за пришельцем жить к нему в пещеру. Но то не человек был, а сам Майелипат Олнева Руй Махар, подземный зверь Мамонт, только человеком обернувшийся. И когда шли они в пещере до Заветного озера, он обратно чудовищем стал, а все его самоцветы оказались следышками. Но выхода уже не было. Так девка в пещере и завековала». Мы с Чекалем ходили на озеро плачущей красавицы, носили пищу, приветы передавали. Там в тишине и темноте, денно и нощно капают с потолка в воду слезы. Матвей сидел задумчивый, Калина молча выколотил о камень рог и пошел спать. Когда он утром проснулся, на берегу не было ни Матвея, ни лодки. Поначалу Калина ничего не заподозрил. Рыбалка там, забавы. Но время шло, а княжеч не возвращался. В душу Калины начала закрадываться тревога. Он стал вспоминать, о чем вчера говорили. Двоюродная бабка Чекаля, подземный зверь Мамонт, пещера, сам Чекаль, Чекаль. Мертвые народы. Могильный курган на Ирене. Конечно, княжич поплыл туда за золотом. Ведь он не знал, чем платить за исырку, но разрывать могилы. Калина заметался по поляне, но что он мог сделать? Лодку и ту княжич увел. Тогда Калина через заросли полез на склон, поднялся на вершину горы, осмотрелся. Нет, Матвея нигде не было видно. Да и столько уж времени прошло. Сейчас, наверное, он уже копает курган. Оставалось только ждать. Будь что будет. Калина опустился на лежащей в траве белый валун. Легкая репь облаку плыла в небе над ледяной горой. Вокруг, с высоты, как на ладони, распростерлись благословенные сылвинские просторы. Курчавились перелески на горах, золотились под солнцем луга, таял в мареве и рень едва-едва просверкивала извивом в жаркой дымке. Сылва... Широкой лентой тихо стелилась под светлыми кручами ледяной горы. Широко убегала и направо, откуда приплыли Калина и Матвей, и налево, где вдали мутно синела высокая скала. Там некогда дозорные древнего городища жгли сигнальный костер, если по реке шел враг. Городище лежало рядом по левую руку. Оплывшие валы, редкие зубья упавшего тына. По всей плоской вершине ледяной горы расплескалось ковыльное море, полынный океан, и теплый полуденный ветер гнал по нему от края до края волны серебристого цвета. Как острова по щиколотку в ковылях стояли сосновые бары. Высокое поле было ровным, только кое-где вдруг западало в глубокие складки логов Да еще дырявили его круглые воронки следов мамонта, Из которых весело выглядывали вершинки березок. Совсем белые, изъеденные временем, валуны вросли в землю, И на них сидели огромные, как волки, черно-сизые вороны, Мудрые птицы, жравшие мертвечину и жившие три века. Жаркий покой дрожал, звенел, стрекотал кузнечиками вокруг Калины, над Калиной, над ледяной горой, с воронками, с воронами и городищем над Силвой, над всей землей. А Калина все думал, что в это время глупый самолюбивый княжич упрямо роет могилы, которые не надо. «Не надо, не надо трогать даже ради всего золота мира!» Но время шло. Калина потихоньку успокоился, а потом даже разозлился. Он слез с горы на поляну и начал возиться с костром. «Если уж княжич пропал, так пусть хоть кабанчик не пропадет!» С мрачной усмешкой решил он. До темноты Калина коптил мясо на прутьях. Затем прилег возле углей, рассчитывая подремать в полглаза до рассвета. В ветвях над его головой расчирикались птицы, и голоса их казались голосами звезд, зернами просыпавшихся на синее блюдо небосвода. Кто-то больно пнул его в плечо, и Калина подскочил, проснувшись. Уже давно рассвело. Последний пар таял над гладью реки. Над Калиной Стоял Матвей, перепачканный глиной, осунувшийся, но ликующий. Он бросил на землю перед калиной золотую чашу, большую, плоскую, мятую с одной ручкой. «Я нашел золото в могилах!» — крикнул он. «Нашел! Никто меня не остановит! Пусть твоя ведьма подавится моей пуговицей!» Эква. Вяло поправил его Калина, рассматривая чашу. «Ведьма! Ведьма!» — упрямо выкрикнул княжич. Калина поставил чашу на траву и поднялся. «Ты соображаешь, чего натворил княжич?» — зло спросил он. «Ты разграбил священную могилу. Такого грабителя должен убить любой, кто его встретит. Куда ты сунешься с этой чашей?» «Каждый, кто ее увидит, сразу поймет, что это могильное золото. Он должен будет нас убить, а чашу у тебя никто не возьмет!» «Возьмут! Золото всегда золото!» — сказал Матвей. «Тьфу, сопляк!» Через день-два всей ссылбе станет известно, что кто-то разрыл мертвые народы. Начнут спрашивать, кто это мог сделать. И Чекаль скажет, что проплывал бывший скудельник Калина. И если при нас найдут эту чашу, обоих тут же живьем закопают. И что теперь? Утопить ее? С вызовом сказал Матвей. Утопить? Ну да, ухмыльнулся Матвей и поставил на чашу ногу. Разбежался. Я ее камнем расплющу, и будет она просто лепешкой золота. Ай, без тобой, в сердцах сказал Калина. Поймают нас. Я все на тебя сопру. Поклянусь, что не я могилу рыл. Я тебя предупредил. Дальше поступай, как знаешь, коли ты самый умный. Когда тебя тетевой удавит, я тебе глазки сам закрою. Давай скорее убираться отсюда, и зря ты салые ведьмы назвала, она услышит. Калина до вечера греб как одержимый, стараясь уйти подальше от устья Ирени. Проплыли по левую руку сросшиеся утесы, где когда-то зажигались сполохи для городища на ледяной горе. Потом в распадке мелькнул межевой идол, разделявший земли чекаля и Камая. Деревушка Камая, по счастью, была пуста, когда пыш проскочил мимо. Сылва изогнулась дугой, обегая вздутие еловых гор. И дальше, на просторной луговине, где под солнцем блестели зеркала озер в провалах мамонтовых следов, Калина показал Матвею древний могильник, одной стороной осыпавшийся в воронку. «Вон там бы рыл скудельник», — сказал он. «Никто бы и не заметил. Надо сначала спрашивать, а потом делать. Так ведь нет, мы сами себе голова». Матвей не слышал ворчания Калины, спал. И, стомившись вечером, Калина причалил лодку к пологому бережку под скалой. Здесь заканчивалась еще одна широкая петля сылвы, горло которой было перехвачено длинной и крутой горой. Склон горы, обращенный к реке, был скалистым. Скальная стена высовывалась из-за края горы гребнем, почти нависшим над водой. Понизу лежала щебневая осыпь, а поверху, На полоске земли, по хребту, росло несколько елочек. Торчали гнилые зубцы чистокола и головы идолов. Утесы здесь были покрыты желто-бурым лишайником, на закате казавшимся кровавым. «Эту гору вагулы зовут Пунквыгыр Ворталнутнер, или просто Ворталнутр», — сказал Калина, рассматривая гряду. «Это значит гора головы красного медведя». Пулкинг, Мурл Передразнил Матвей и зевнул Как ты это запоминаешь? Язык сломать можно Они вытащили лодку, раскинули стан Наломали дров для костра Солнце побагровев село на острия елей Как отрубленная голова на копья хонта Над огнем на прутьях Разогревалась нарезанная кабанина В котелке Калина заварил мяту, помешивая берестяным ковшиком. «И нисколько не похоже, это гора на медведя!» Сказал Матвей, искоса глядя на скалу и зубами разрывая мясо. «Там останец есть такой, как медвежья голова», — пояснил Калина. Ему жертвы приносили, там и пещерка имеется. «Здесь тоже пермяки жили?» Пермяки! Тут крепость их стояла, видишь останки тына. Чистокол по горе шел, на склоне он там землянки. Здесь на луговине скот держали, а река и тын защищали его, если враг нападал. Все окрестные деревни этой крепостью спасались и стада спасали. «Пока не стемнело, пойдем посмотрим на медвежью голову», — предложил Матвей. «Может, там еще жертвенное золото осталось?» «Мало тебе». буркнул Калина. Черная дырка пещеры посредине скалы была видна издалека, а останец совсем не виден. К пещере вела тропка, ровная на осыпи и завихлявшая на заросших можжевельником крутых каменных ступенях. Калина и Матвей добрались до пещеры Совсем маленькой, глубиной два шага. Матвей сразу принялся ворошить камни, засовывать руки в дыры по стенам, но нашел только кости и позеленевшую медную безделушку. «Хорош варначить!» — недовольно одернул его Калина. Взглянул бы на медвежью голову. Перед пещерой в скале образовалась заросшая кустами выемка с косым неровным дном, а из ее края торчала в небо каменная медвежья голова, вытянутая, с прижатыми ушами, с четко обозначенной скулой. Внизу раскинулась вся луговина, очерченная петлей сылвы. Тень горы укрыла ее наполовину. «Ну-ка я медведю на нас залезу!» — воодушевился Матвей и дернулся к станцу, но Калина вдруг услышал знакомый вой и рванул княжича за рубаху в пещеру. В скалу звякнув, ударила вагульская стрела со свистулькой в острие. «Это что?» — обомлел Матвей. Калина, отодвинув его, осторожно выглянул, но тут же отдернул голову сверху, клюкнула еще одна стрела, посланная ему в затылок. Однако Калина успел все разглядеть. «На берегу две лодки», — сказал он Матвею. «Значит, вагулов четверо, видать, пошарились в наших пожитках и нашли твою чашу. Говорил же я тебе, не бери могильное золото». Матвей молчал. «Двух вагулов, которые по тебе стрельнули, внизу видел». А другие двое надо полагать наверху над нами. Эти уже по мне били. Заперли нас здесь, княжечка, как в норе. У тебя оружие есть? Нож, — тихо сказал побледневший Матвей. А у меня ничего. Чудесно. Что ж делать? Калина пожал плечами, уселся и поднял камень, по поувесистее подбросил его на ладони. Они ждали, но вагулы не шли. «Чего это они не идут-то?» «Наконец не вытерпел Матвей. Бояться? «Нас испугаешься», — проворчал Калина. «Васька, Калина — тараканье смерть. И богатырь Матвей уноси зад поскорей». Калина быстро выглянул и тотчас сунулся обратно в пещеру. Костер жгут Караулят, когда сами выйдем А чего им нас тут не перебить, не унялся Матвей Не терпится, что ли, огрызнулся Калина Они, наверное, из какого-то рода Чей предок враждовал с медведем А здесь священное медвежье место Им сюда, значит, ход запрещен Э, обрадовался Матвей Тогда мы ночью уйдем «Думаешь, они такие же дураки, как ты? Они и сверху, и снизу будут нас сторожить, а больше нам деться некуда». «Сам дурак», — только и ответил Матвей. «Ладно, давай ночи ждать», — сказал Калина. Солнце затонуло в лесах, кудель тумана сплеталась, и расплеталась над тихой водой омута. Небо потемнело, но все осветилось прорехами ярких и чистых звезд. Огромная луна выкатилась над луговиной и светила прямо в пещеру. Травы поголубели, красные скалы стали бледными, как кость. Каждая пять земли была озарена мертвящим лунным пламенем. У подножия скалы горел костер. Другое зарево поднялось за гребнем. Калина видел, как два вагула сидят на валунной осыпи внизу. Третий стражник торчал, чернее на фоне звезд, на скале над головой. «Если поползти, то не заметят», — шепнул Матвей Калине. «А то я замерз. Зябко тут в камнях». «Ползи, попробуй», — предложил Калина. «Со стрелой в заднице вернешься. Надо ждать, пока луна за гору зайдет». «Все у тебя ждать-ждать!» — сказал же замерз я. Отодвинувшись друг от друга, они полночи мерзли поодиночке. Лунное колесо, рассыпая серебряную пыль, наконец перекатило небо и стало спускаться за хребет горы. Склон, на который смотрела пещера, непроглядно почернел, хотя особь все еще оставалась ярко освещенной. Луна стояла высоко.